Глава 17. Анна. Анна оглянулась. Не видит ли кто? Но в коридоре было пусто. Тогда она приоткрыла дверь и быстро юркнула в кабинет. Школа была рассчитана явно на на много большее число учеников. Классов было столько, что большая часть из них вообще не использовалась. Она когда-то чисто из любопытства заглянула в те кабинеты, куда они никогда не заходили, и нашла это чудесное место. Вообще-то, скорее всего, это был класс для занятий химией или для каких-то лабораторных работ. Все парты имели керамическую поверхность с мини-раковинами, с краниками. Но самым замечательным было то, что за цифровой доской и учительским местом располагалась дверка в лабораторию, туда, где должны были храниться реактивы и прочее. Конечно, сейчас там ничего такого не хранилось. Только пустые пыльные полки, которые навевали мрачные ассоциации на апокалипсические фильмы. Главная ценность этой к а м о р к и заключалась в двух вещах. Слишком большое для такой площади п о м е щ е н и я окно, дававшее изумительно равномерное освещение, а также то, что ключ от двери кто-то несмотрительно оставил в замке. Анна забрала его и получила в свое распоряжение отличную мастерскую художника, в которую больше никто не мог проникнуть. Одноклассники и так были не особо любопытны и почему-то активно по школе не шастали. Их настолько запугали правилами и показательной поркой, что все были шелковыми и послушными и гоняли истерики, сидя по номерам и кучкуясь в беседках в парке, а не лазали по запретным помещениям. Анна же облазила почти все питерские крыши в центре, так что первым делом хорошенько изучила школу. Чердак, например, тут был совсем неинтересным. Кроме нескольких картонных коробок там больше ничего не было. Зато эти картонки пригодились в коморке лаборанта, которую она теперь про себя называла «мастерская». Если прикрепить их вертикально к перекладинам полок, то получится неплохой мольберт. Жаль только, смысла в нём особо не было. При заезде в Даксфорд у неё отняли всё для рисования. И этот факт больше всего выбешивал. Единственное, что Анне оставили, так это отдельно лежащую беличью кисть, которую, небось, по неграмотности приняли за макияжную. Одна-единственная кисть и ни одной краски. Анна привыкла выплескивать на холст или бумагу свое настроение, страхи, радости, проблемы и победы. Это была ее личная психотерапия. Когда администрация отняла возможность рисовать, то словно вытащила часть ее души. Осталась звенящая пустота, которую теперь эмоции наполняли и даже переполняли. Анне казалось, что ее рано или поздно разорвет изнутри. Она лопнет, как гелевый шарик, который поднялся слишком высоко. В те с л о й атмосферы, где давление очень мало, и газ изнутри раздует его настолько, что резиновая оболочка не выдержит. Ей когда-то рассказали, какой конец ждёт большинство шариков, что улетают в высоту, когда их выпускают детские ладошки. Это так впечатлило Анну, что каждый раз, когда шар вырывался из её рук, она ощущала себя убийцей. А теперь она сама стала шариком, у которого отняли выпускной клапан для сброса давления. а насос отключить забыли. В школе было запрещено любое творчество, и рисование особенно. Странно. Но вообще что в этом заведении было нормального? В любом случае, найти тут краски было чем-то из разряда фантастики. Так что найти себе мастерскую и соорудить мольберт — это только половина дела. Нужно еще как-то получить материалы, чтобы написать картину. Конечно, у нее были ручки и простой карандаш. Это отнять не посмели. Но графика не была коньком Анны. Как упражнение для тренировки — да, но эмоции можно было выплеснуть только в цвете. Пастель, масло и даже цветные карандаши. Подошло бы что угодно. Что-нибудь отличное от черного грифеля и синих чернил. А у нее была только кисть. Тогда у нее и родилась мысль. Может быть, она почувствует облегчение, если напишет картину в голове. Анна подготовила мольберт, то есть картонки, прикрепила бумагу, взяла кисть и закрыла глаза. Так было легче. Белый лист теперь был перед внутренним взором. Конечно, в идеале это должен был быть холст, но где же его возьмешь в Даксфорде? Осталось представить палитру и то, как кисть касается разноцветных червячков масляной краски, а затем тянется к бумаге и оставляет на ней первое яркое п я т н а Она не знала, что именно хочет нарисовать. Такое уже бывало. Иногда она творила просто по настроению. Как раз тогда и случалась наиболее качественная эмоциональная разрядка. Для достоверности ощущений требовалось не просто воображать, но и натурально двигать кистью. Так, как будто по-настоящему рисуешь. Поэтому она с закрытыми глазами действительно мазнула кистью по воображаемой палитре и коснулась листа. Пусть это будет красный, как кровь. Широкая линия поперек листа, но не параллельно горизонту. Теперь желтый. Нет, ядовито-салатовый. Нужен жирный мазок слева внизу. На четвертом выбранном цвете мысленная картина начала расползаться. Анна уже не могла удерживать во внимании не только цвет, но и мельчайшие детали мазков. Касание кисти — это же не просто пятно. Очень важно, как вела себя щетина. Оставил ли какой-нибудь волосок отдельную тонкую линию? Насколько плотно легла краска? Это фактурный мазок, который потом, когда масло высохнет, будет отбрасывать тени, и его можно будет легко ощутить пальцами? Или тончайший слой, через который просвечивают неровности бумаги? Нет, так это не работало. Анна поняла, что не сможет заполнить все пространство картины в воображении. Конечно, можно было просто придумать финальное изображение так, как хочется — Но важен был именно процесс создания, а не результат. Анна с досадой открыла глаза и оцепенела. На листке бумаги действительно была красная линия, синяя рябь, салатовое поле слева внизу и р з о в а т ы й символический рассвет. Ещё не понимая, что делает, она коснулась картины рукой, ожидая, что испачкает палец в краске, но та словно впиталась в бумагу и уже застыла. Палец остался чистым. Да и на масло это совершенно не было похоже, иначе на негрунтованном листе должны были остаться жирные разводы. А тут пигменты легли ровно, как на настоящий холст. Анна в растерянности посмотрела на кисть, но та была абсолютно чистой. «Чертовщина какая-то!» — прошептала она и провела кистью по бумаге. И, естественно, ничего не произошло. Она закрыла глаза, представила себе замес свинцово-серого с голубым отливом Макнула в него кисть и провела по листу, обозначая тучу, и тут же открыла глаза. Туча была на месте. Кисть осталась чистой. С этим нужно было разобраться. Анна представила себе палитру и чистый черный цвет на ней. Как правило, она вообще не выдавливала сажу, но сейчас хотелось чего-то радикального. Только на этот раз глаза она не закрывала. Кисть на первый взгляд так и осталась чистой, но когда она коснулась поверхности листа — Там тут же осталось безобразное чёрное пятно. И снова, и снова. Она, как заворожённая, тыкала кисточки в бумагу, оставляя своего рода азбуку м о р з а поперёк начатой было картины. А зачем тогда нужна воображаемая палитра? Анна придумала новый сложный цвет и нанесла его на лист. Сработало. Она оглянулась по сторонам и подошла к окну. «Почему палитра — это обязательно доска с красками? А что, если поступить так?» Анна ткнула кисточкой в небо, которое в тот день было ослепительно голубым, таким летним и нехарактерным для сентября. Голубой лёг на картину широкой полосой, повторяя размашистый жест художницы. Настоящий небесный цвет. Настолько яркий, что из знакомых ей пигментов такой никогда не замешать. Анна медленно опустилась на ближайший стул и уставилась на картину. В таком состоянии её и застала Тайра. «Ой!» раздалась от двери. «Извини, не знала, что тут кто-то прячется». Анна даже не взглянула на нее. Якутка ее вообще не волновала. Главное, что это не администрация, и ладно, у нее сейчас был другой повод для беспокойства. «О, это ты нарисовала? А что это? Никак не пойму». Тайра подошла ближе. «Просто тренировка», — пробормотала Анна. «А чем ты рисуешь?» — Тайра оглянулась, но все полки и столы в помещении были пусты. «Хотела бы я знать». Анна растерянно посмотрела на Тайру. Та почему-то вообще не удивилась. С непонятным азартом пододвинула стул, села рядом и потребовала. «Покажи». Повода скрывать от неё то, что случилось, не было. Может быть, лишняя пара глаз — это даже хорошо, а то Анна уже забеспокоилась о своём психическом здоровье. Она ткнула кисточкой в зелень парка за окном и быстро набросала на бумаге листву. Тайра улыбнулась. «Ты тоже ведаешь, тоже творишь волшебство». «Что значит тоже?» — Анна обернулась к ней. И тогда Тайра рассказала о своих браслетах-защитниках. Через сутки на запястье Анны уже красовался странный кожаный браслет с вплетенным в него маленьким аметистом. Тайра сказала, что привезла его с берегов своей реки, чулым, и ягоды рябины. Проверять его защитные свойства поводов, с л а в у богу, не было. Но он давал ощущение спокойствия и уверенности, так что снимать его совершенно не хотелось. Тогда-то Анна и написала первую в Даксфорде настоящую картину. В подарок Тайре, чтобы хоть чем-то отблагодарить за браслет. Это был реалистичный пейзаж. Анна не любила такие рисовать, но ей казалось, что абстракцию девушка из глубинки не оценит. На большом куске картона она изобразила море. Бушующее, с разбивающимся высокий берег прибоем — разлетающимся белой пеной над черными мокрыми камнями. Тайра была в восторге. Вот только выносить картину к себе в комнату не решилась. Оно и понятно, кто его знает, как на это отреагирует администрация. В итоге подарок так и стоял на полу в мастерской, прислоненной к стене. А его хозяйка иногда прибегала к Анне, чтобы полюбоваться пейзажем. Так что она совсем не удивилась, когда после урока с откровениями директрисы Тайра опять пришла к ней, пока Анна писала новую абстракцию по настроению. Села на стул у картины, подпёрла подбородок кулаками и уставилась на море. «Я только что выяснила, что мы с тобой не одни такие», — неожиданно сказала она. Анна отвлеклась от рисования. «Да? И кто же ещё?» «Не уверена, что могу раскрывать имена. Мне доверили тайну. Так что пойми и прости». «Но теперь я подозреваю, что таких, как мы с тобой, много, я имею в виду в этом классе». «И что, все рисуют?» «Нет. Кое-кто умеет ходить в зеркала и прятаться там. Кого-то защищают невидимые силы. Куда мощнее, чем мои браслеты. Наверняка есть что-то еще». «Уходить в зеркала?» — Анна задумалась. «Прикольно. Прям как Алиса». «А ты бывала на море?» — спросила вдруг Тайра. «Конечно. Я же из Питера». «Здорово. А я ни разу. Оно правда ревет, как медведь? Если сердится, а бывает с п о к о й н о я и л а с к о в а е как руки матери». «Хотела бы я там оказаться». Тайра мечтательно посмотрела в потолок, а потом встала у картины на четвереньке так, чтобы голова оказалась по центру картонки. «Если приблизиться вплотную, то море закрывает все поле зрения, и кажется, что ты уже там», — сказала она и практически уперлась носом в картину. «Эй, Буратинка, не прорви», — засмеялась Анна. «Картины так близко не смотрят, ощущения не те, мазки мешают. Нужно, наоборот, издали». «Буратино, когда прорвал холст, нашел дверь в сказку, так что не бойся», — тоже засмеялась Тайра и, шутя, ткнулась лицом в картон. Ойкнула и провалилась внутрь. Анна вскочила со стула, не зная, что делать. Из картонки показалась мокрая голова Тайры, плечи, руки. «Помоги, тут высоко», — сказала она. Анна подскочила, схватила ее подмышки и затащила обратно в мастерскую. «Ты не могла море потеплее нарисовать», — пробурчала Тайра. Она промокла насквозь. «Ты что, в воду упала?» «Нет, но волны до меня доставали. Одна окатила пеной с головы до ног. Солёная. Она всегда такая солёная». «А как ты вообще это сделала?» Анна была очень растеряна. «Я? Это ты же такую картину сотворила». «Это просто рисунок, да? А ты сама попробуй». Анна, не веря в то, что эти действия хоть к чему-то приведут, тоже встала на четвереньки и попыталась забодать картину. Хорошо, что Тайра догадалась придержать ее за ноги, иначе бы она от неожиданности упала. Пейзаж-то ч она рисовала с высоты обычного человеческого роста, так что теперь получалось, что она на четвереньках выглядывает через люк в полутора метрах над камнями. Ее тут же оглушил рокот прибоя, а на лицо попали холодные соленые брызги. А она огляделась. Слева и справа то, что не было отражено на пейзаже, было просто размытым туманным фоном. Там тоже угадывалось какое-то движение волн, но так, как будто у неё резко испортилось зрение, она стала ужасно б л и з о р у к а Зато прямо перед носом море было чёткое и живое, даже слишком, потому что пена от очередной волны плеснула прямо в лицо. Она тут же отпрянула обратно и села на пол мастерской. «Убедилась?» — ехидно спросила Тайра. «Охренеть!» — ошарашенно прошептала Анна.